С хрипами, тяжело дыша, ежи пополз к повозке, подтаскивая владыку за руку. Силы кончились, когда он ткнулся плечом в колесо. Манисы в пряжки тихо зашипели, развернули повозку и потянулись к людям на земле, плюясь раздвоенными языками, требуя кормежку. Немного отдышавшись, секретарь вцепился в повод, болтавшийся под плоской мордой одного из ящеров. Тот мотнул головой,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 Трясущимися пальцами выщелкнуло лезвие и вздрогнул. Перед повозкой из темноты выросли два силуэта. Один крупный, наголову выше секретаря, другой низкий, грудью едва достаёт до борта. Оба быстро приближались. Еже поднялся на колени, махнул ножом целя низкорослому в лицо и завопил «Не троньте Владыку! Уп!» Вокруг запястья сомкнулись пальцы, хрустнуло вывернутое предплечье.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 «Закрой ссадину на темени и забинтуй!» Следопыт вернул ежика Томку и выпрямился. Младшие верзилы поднесли к повозке стояна, уложили в кузов. За ними из оврага выбрался Демир. Он вел, держа за повод ездового маниса. «Что тут у вас?» Старик передал повод к Руму и склонился над ежи, возившимся с бинтом и склянками с лечебной мазью. «Владыка Баграт...» Демир обернулся. «А кто победил?» «Я так и не понял», – пожал плечами Крум. Старик посмотрел за реку. «Скоро солнце встанет. Надо убираться отсюда». Верзилы залезли в повозку, Тодор сел на передке, натянул поводья. Жив разместился в ногах у стояна, лежащего на животе. Его обожженная спина и затылок, обильно смазанные лечебным воском, блестели в лунном свете.